Ставка больше тем жизни. Кощей сделал пару кругов по разгромленному кабинету, сердито швырнул магический посыл в сторону бугленного стола, и как только он приобрел первоначальную форму, запрыгнул в кресло. Соловей, звяя, слуга осторожно сунул голову в дверь. "Я иду сюда, я думать тебе буду". скромному олигарху, когда он начинал думать над сложной проблемой, обязательно требовался оппонент, на которого потом можно было всё свалить в случае неудачи. Как правило, в роли козла отпущения всегда выступал Соловей. Обречённо вздохнув,major в дом, понурил плечи и деликатно сел на краешек стула у самого входа. Моё яичко у магрибского колдуна. Факт. Факт. Заклесился соловей-разбойник. Всё моё золото на глаза Кощеея навернулись слёзы. Всё, что не посильным трудом, скромный олигарх всхлипнул. Растроганный соловей тоже не удержался и сочувственно шмыгнул носом. Ушла на принцессу, верно? Верно. А принцессу украл чёрный рыцарь. Я пока нигде не напутал. Нигде. Так же, значит, и я банкрот в связи с Кощеем. Так точно. Сорвавшись со стула, отропортавал соловей и тут же получил в лоб чернильницей. Это слегка разрядило обстановку. Отведя душу бессмертный злодей сразу начал мыслить конструктивно. Э магию нельзя применять против вионы, а насчёт психов всяких речи не было. То есть, если мы отделим это чудище от нашей красавицы, то остальное дело техники. Значит так, становись сюда, принца командуй Кощей. Соловей послушно залез на стол. А руки вверх. Разбойник поднял руки. Нет, маловата будет. Бессмертный колпаком подкатился к двери, схватил стул и водрузил его на Ивана стол. "А вот теперь порядок". Соловей балансировал на вершине пирамиды, испуганно глядя вниз. Кощей выскочил из кабинета, долго гремел чем-то в коридоре. Затем прибежал обратно, вылочаза за собою оглоблю. Мня ткнул он импровизированной дубиной в мажор дома. Пирамида закачалась, но устояла. Как заклинание прочту? А лупий со всей силы. Его башка прямо напротив тебя, кажется. А потом я его магией добью. Как не туго соображал соловей, До него дошло, против кого готовился террористический акт. И пирамида вновь завибрировала. "Хаможь, я свисну, отстучал зубами разбойник. Я тебе свисну. Так вернее будет добить, хо-хо-хо, какой. Когда спо мне маюши дороже твоей головы". Рассердился Кощей. А глоб лебят прицельно. А свище сты по всем. Готовся и попробуй только не попади. Бессмертный провыл заклинание, соловей зажмурился и поднял дубину. И пусть трепещут наши политические враги, теперь, когда партийная касса полна, около носа Вервольфа Вольфовича свистнула оглобля. и не встретив препятствия в дребезги разнесла многострадальный стол. Пирамида рухнула на голову оппозиции. Обломок стула звонко шлёпнул кощей по личине, заставив его сесть на пятую точку. "Ну и что, попал?" спросил Соловей. "Ну, не то чтобы совсем не попал", пробормотал кощей, пытаясь свисти глаза в кучку. и просто не попал в рыцаря. Бессмертный злодей и не подозревал, что он только что процитировал великого Винни-Пуха. Обломки зашевелились, разбойник встал на карачки и рискнул открыть глаза. Прямо напротив него из-под тех же обломков вынырнула голова Вервольфа. "Попал шеф!" Радостно завопил соловей. Глядней как его сплющило, махонький стал и совсем даже не страшный. Добрытень попытался сделать ноги. Рука разбойника потянулась было за ним, но тут же дёрнулась. Вольфович клацнул челюстями и начал превращаться в волка. Метаморф удивился кощей, глаза которого наконец сфокусировались. Бессмертный щёлкнул пальцами. Вокруг Вервольфа материализовалась стальная решётка. "Ладно, с тобой потом разберёмся", щёлкнул пальцами ещё раз скромный олигарх, отправляя главу оппозиции вместе с клеткой в подземелье. Лебрежным пасом руки, Бессмертный восстановил порядок в кабинете. На ну, что значит магия? Довольно потёр он руки. Чек и готово. Жаль, что принцессу также нельзя напрямую. Кощей задумался. А если косвенно, скажем, через карту, слабенькую такую, детскую? Гениально. Детскую карту Кощей искал с полчаса. Хотя достаточно было щёлкнуть пальцами, он всегда забывал про магию, когда очень сильно увлекался. Савэй усердно помогал ему грабить сталлажи с магическими фолиантами, хотя и представления не имело о предмете поиска. "Да вот, Жанна", вынырнул из груды бумаг Кощей, прижимая к груди свиток. Осторожно развернул его на столе. Мейер, первое изобретение, пояснил он соловью, ностальгически поглаживая свиток. Я по ней определял, где папа с мамой. Они меня в детстве ни разу не застукали, когда я шалил. Соловьёй недоумённо посмотрел на девственно чистый, хотя и изрядно помятый пергамент. Кещей перехватил его взгляд, усмехнулся. Торжественно коленоусь, что замышляю шалости, только шалость. Принцессу Виону мне желал пас бессмертный в сторону карты, и на ней тут же стали появляться тоненькие чернильные линии. Видел бы эту сцену Алексей, сразу бы догадался, у кого Ролинг стырила идею. про карту мародёров бесспорно у Кощее, ведь когда он совсем ещё маленький был, не только Гарри Поттера, но и его родителей даже в проекте не было. Однако мы отвлеклись. Карта продолжала торопливо рисовать горы, леса, реки, ручейки, озёра, и как только закончила с топографией местности, приступила к живности, нахиляющей её. Вот они, обрадовался соловей. Они? Удивился себе смертный. Ну и чёрный рыцарь же у нас. По карте двигались чернильные точки, и каждая была подписана. Вот одна точка. Царе Виче Лисей. По складам прочёл соловей. Да нет не те. Интерпеллят махнул со кощей. Нам Виона нужна. Ой. Надпись на карте, соответствующая Вионе, могла поставить в тупик кого угодно. Царевна Раксана, Чёрный рыцарь, Царевич Алексей, принцесса Виона. Если учесть, что и эта чернильная точка была одна, то волшебство в ступор кощея можно понять. Чебайт, я не пойму. Почесал затылок соловей. Подижу, что? Друг на дружке едут. Точно. Бессмертный злодей удивлённо посмотрел на помощника. уж от кого он ожидал, так это от него. Умом разбойника не блистал. Значит, что мы имеем? Принцесса Виона несёт царевича Алексея. А откуда такой взялся? Почему не знаю. Хмм, ладно. На царевиче Алексее сидит чёрный рыцарь. Ещё один. А откуда ещё один, а? А, это, наверное, есть настоящий. А тот, которого мы с цапали подстава. Чиата. Ладно, потом разберёмся. Значит, на Алексее чёрный рыцарь, а на нём Аксана. Но ну, хоть это и всё ясно, Черноморова дочка развится. Кощей с Салвьем уставились друг на друга, пытаясь представить тебе эту картину. Шеф, а ты уверен, что они едут? Разбойник сегодня был явно в ударе. Кощей даже не сразу понял, что он имел в виду. Потом дошло. Принцесса Виона в самом низу. Андрионс Картие точка двиглась. Фу. Аврехенна выдохнул кашель. Нет, ну на ходу они этим заниматься не смогут. А ты уверен? Глаза соловья подёрнулись томной повалокой. Похоже, он вспоминал что-то своё очень и очень приятное.